«Мостик — Мостик? — спросил он. — Четвертый штурман на месте? Пришлите его ко мне. — Что вы хотите предпринять? — осведомился Беглов. Когда молоденький паренек, постучав, вошел в каюту первого помощника, Игорь Николаевич попросил его принести судовую роль и документы матроса Феликса Канделаки. Вернувшийся через несколько минут, штурман был растерян. «Вот судовая роль», — сказал он. «Тут нет никакого канделаки. И документов таких я не помню. У меня нет их попросту и не было. Может быть, он из пассажиров? Ёлок и чесноков переглянулись. «Ну, ладно, хорошо», — сказал помполит. «Идите, а судовую роль мне оставьте». Едва штурман вышел, оба они склонились над списком экипажа. «Вот здесь он был», — проговорил Игорь Николаевич и ткнул пальцем. «Калугин Сергей Леонидович». Потом шел Канделаки, после него Лучковский Евгений. Вот эти-то есть. А где Канделаки? Калугин и сразу за ним Лучковский. Куда же сейчас Канделаки? Беглов улыбнулся. Ему удавались шутки посложнее этой. «Постойте!» Он метнулся к магнитофону и включил его. Они ждали минуту-другую, третью. Аппарат не воспроизводил никаких звуков. Если бы я сам не принимал от него документов, то подумал бы, что вы меня разыграли. Медленно и тихо произнес Помполит. Попробуем еще. Он позвонил и вызвал к себе Боцмана. «Что скажете, Боцман, об этом новом матросе?» — спросил Чесноков. «Ну, об этом Феликс Канделаки». Боцман недоуменно смотрел на первого помощника капитана. «Простите, Игорь Николаевич, вы кого имеете в виду?» Кого-кого? Ну, конечно же, новичка. Ну, того самого. Мы взяли его в Диксоне. Вы, Боцман, еще недавно говорили мне, добрый, дескать, паренек. Оставить бы его на воровском насовсем. Обалдение Боцмана было таким неподдельным, что Чеснокову стало неловко. Боцман смотрел, смотрел на первого помощника, и вдруг виновато улыбнулся. Он решил, что где-то и в чем-то проштрафился, и помполит придумал суперхитрую методу для разноса. Чесноку стало жалко судового дракона. Он махнул рукой. Идите, мол. Когда боцман вышел, беглов иванов И Игорь Николаевич воззрились друг на друга, а потом расхохотались. «Да, знатно он нас разыграл», — сказал геолог. «Да, нашему судну выпала честь быть местом деятельности этого инопланетянина. Хм, везет же пароходу. Писатели на нем плавали, кинорежиссеры и артисты». Теперь вот товарищ с лебедя закончил на нем срок. Небось, он уже в объятиях своих друзей, заметил Беглов. Если только у них принято обниматься. Шутка ли? Без малого две тысячи лет скитался. Внезапно донесся извне отдаленный рев. Смягченный расстоянием, Грох отказался знакомым помощники, геолог переглянулись.